Но все уж так и шло. Одно к одному. Ровно две минуты спустя, как он сел за стол, одна страшная мысль овладела всем существом его. Он вдруг почувствовал, что ужасно пьян. То есть не так, как прежде, а пьян окончательно. Причиною тому... Была рюмка водки, выпитая вслед за шампанским и оказавшая немедленное действие. Он чувствовал, слышал всем существом своим, что слабеет окончательно. Конечно, куражу прибавилось много, но сознание не оставляло его и кричало ему «нехорошо», очень нехорошо и даже совсем неприлично. Конечно, неустойчивые пьяные думы не могли остановиться на одной точке. В нем вдруг явились, даже осязательно для него же самого, какие-то две стороны. В одной был кураж, желание победы, неспровержение препятствий и отчаянная уверенность в том, что он еще достигнет цели. Другая сторона давала себя знать мучительным нытьем в душе и каким-то засосом на сердце. Что скажут? Чем это кончится? Что завтра-то будет? Завтра! Завтра! Прежде он как-то глухо предчувствовал, что между гостями у него уже есть враги. «Это от того, что я верно и давеча был пьян», — подумал он с мучительным сомнением. Каков же был его ужас, когда он действительно, по несомненнейшим признакам, уверился теперь, что за столом действительно были враги его, и что в этом уже нельзя сомневаться. «И за что? За что?» — думал он. За этим столом поместились все человек тридцать гостей, из которых уже некоторые были окончательно готовы. Другие вели себя с какой-то небрежную, злокачественную независимостью, кричали, говорили все вслух, провозглашали преждевременные тосты, перестреливались с дамами хлебными шариками. Один... Какая-то невзрачная личность в засаленном сюртуке упал со стула, как только сел за стол, и так и оставался до самого окончания ужина. Другой хотел непременно взлезть на стол и провозгласить тост, и только офицер, схватив его за фалды, умерил преждевременный восторг его. Ужин был... Совершенно разночинный, хотя и нанимался для него повар, крепостной человек какого-то генерала. Был галантир, был язык под картофелем, были котлетки с зеленым горошком, был, наконец, гусь и под конец всего была манже И вин было, пиво, водка и херес. Бутылка шампанского стояла перед одним генералом, что принудило его самого налить и Акиму Петровичу, который собственной своей инициативой за ужином уже не смел распорядиться. Для тостов же прочим гостям предназначалась горская или что попало. Самый стол состоял из многих столов, составленных вместе в число которых пошел даже ломберный. Накрыт он был многими скатертями, в числе которых была одна ярославская цветная. Гости сидели в вперемешку с дамами. Родительница Псилдонимова сидеть за столом не захотела. Она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась одна злокачественная женская фигура, не показавшаяся прежде, в каком-то красноватом шелковом платье с подвязанными зубами и в высочайшем чепчике.